Глава первая. Богатый папа, бедный папа. История Роберта Киосаки. У меня было два отца, богатый и бедный. Один был очень образованным и умным человеком с докторской степенью и прошел четырехлетний университетский курс за два года. После этого он учился в Стэнфордском, Чикагском и Северо-Западном университетах на полном государственном обеспечении. Второй отец не закончил и восьми классов. Оба успешно сделали карьеру и усердно работали всю жизнь. Оба много зарабатывали. Но один всю жизнь боролся с финансовыми трудностями, а второй в конце концов стал одним из самых богатых людей на Гавайях. Один умер, завещав десятки миллионов долларов семье, благотворительным организациям и церкви. Второй оставил после себя неоплаченные счета. Оба были сильными, обаятельными и внушающими уважение людьми. Оба давали мне советы, но советы были разными. Оба придавали большое значение образованию, но разным предметам. «Если бы у меня был только один отец...» мне пришлось бы принять его советы или отвергнуть их. Но благодаря тому, что у меня их было двое, я смог противопоставить две точки зрения — богатого человека и бедного. Так вышло, что вместо того, чтобы просто принимать или отвергать мнение одного или второго, я стал больше задумываться над их словами, сравнивать их и делать самостоятельный выбор. Проблема была в том, что богатый папа к тому времени еще не успел разбогатеть, а бедный стать таковым. Карьера обоих только начиналась, обоим нужно было обеспечивать семью. Но к деньгам они с самого начала относились совершенно по-разному. Например, один говорил, «Любовь к деньгам — корень всех зол», а второй — «Корень всех зол — отсутствие денег». В детстве мне было очень сложно жить под влиянием двух авторитетных отцов. Я хотел быть хорошим и послушным сыном, но они говорили противоположные вещи. Их точки зрения, особенно на деньги, были настолько различны, что мне очень захотелось во всем разобраться. Я начал подолгу размышлять над их словами. Большая часть моего времени уходила на размышления и на вопросы вроде «почему он так говорит?». Если один говорил мне что-то, я задавал тот же вопрос и второму. Конечно, было бы гораздо проще заявить «Да, он прав, я с этим согласен», или просто отвергнуть его точку зрения «Старик не знает, о чем говорит». Но то, что у меня было два отца, которых я любил, заставляло меня думать и в конце концов выбрать свой собственный образ мышления. В конечном счете... Самостоятельное мышление оказалось гораздо более ценным, чем простое принятие того или иного мнения, либо отказ от него. Одна из причин того, почему богатые становятся еще богаче, бедные беднее, а средний класс не вылезает из долгов, заключается в том, что о деньгах люди узнают дома, а не в школе. Мы учимся этому у родителей. А что может бедный человек рассказать детям о деньгах? Он просто говорит «Учись в школе и старайся». Возможно, ребенок закончит школу с отличными отметками, но у него будет финансовое мышление бедняка. Он научился этому в детстве. В школах не рассказывают о деньгах. Учителя сосредотачиваются на научных и профессиональных знаниях, но не на финансовых. Вот почему замечательные банкиры, врачи и бухгалтеры, которые прекрасно успевали во время учебы, всю жизнь испытывают финансовые затруднения. Наша страна имеет огромные долги, и во многом это объясняется тем, что высокообразованные политики и правительственные чиновники принимают финансовые решения, будучи совсем или почти совсем невежественными в отношении денег. Я часто задумываюсь о том, что произойдет в новом тысячелетии с миллионами людей, которые нуждаются в материальной и медицинской помощи. Они будут зависеть от своих семей или правительства. А что произойдет, когда у медицинских и пенсионных фондов закончатся деньги? Как будет жить народ, если дети узнают о том, что такое деньги от родителей, большинство из которых будут или уже являются бедными? Поскольку у меня было два влиявших на меня отца, я учился у них обоих. Мне пришлось задумываться над советами и того, и другого, И таким образом я понял, как влияют мысли человека на его жизнь. Так один отец часто говорил, «Я не могу себе этого позволить». Второй запрещал даже произносить эти слова. Он настаивал, чтобы я говорил, «Как я могу себе это позволить?» Первая фраза — утверждение, а вторая — вопрос. Первая расслабляет, а вторая заставляет думать. Тот из моих отцов, который вскоре разбогател, объяснял, что, как только ты произносишь, я не могу себе этого позволить. Мозг автоматически отключается. Он не имел в виду, что нужно покупать все подряд. Он свято верил в упражнения для ума, самого мощного компьютера в мире. Мой мозг становится сильнее с каждым днем, потому что я его упражняю. А чем он сильнее, тем больше денег я смогу иметь. Он считал, что заявление — «Я не могу себе этого позволить», говорит об умственной лени. Хотя оба моих отца много работали, я заметил, что первый начинает упражнять свой мозг, когда речь заходит о денежных вопросах, а второй его обычно усыпляет. В конце концов, получилось так, что один из них преуспел в финансовом отношении, а второй наоборот. То же самое происходит с человеком, который регулярно посещает тренажерный зал и с тем кто целыми днями сидит на диване и смотрит телевизор. Физические упражнения, если ими заниматься должным образом, помогают человеку стать здоровее, а умственные – богаче. Лень же лишает человека и здоровья, и богатства. Мои отцы исповедовали совершенно разные взгляды. Один считал, что богатые должны платить больше налогов, чтобы заботиться о тех, кому повезло меньше. Второй говорил – Налоги – это наказание для тех, кто работает, и награда для тех, кто ничего не производит. Один отец советовал, «Учись прилежно, и ты сможешь работать в хорошей компании». Второй говорил, «Учись прилежно, и ты сможешь купить хорошую компанию». Один говорил, «Я не богат, потому что у меня есть вы, дети». Второй считал, «Я должен быть богат» потому что у меня есть вы, дети. Один любил говорить о деньгах и делах за обеденным столом. Второй запрещал обсуждать эту тему за едой. Один утверждал, «С деньгами действуй осторожно, не рискуй». Второй говорил, «Учись управлять риском». Один считал, «Наш дом – наше самое большое капиталовложение». Второй говорил, Если дом – это капиталовложение, у человека будут серьезные денежные проблемы. Оба вовремя платили по счетам, но один делал это первым, а второй – последним. Один считал, что о нем всегда позаботится компания или государство. Он всегда интересовался повышением заработной платы, пенсионными фондами, медицинскими льготами, больничными, отпусками и тому подобными вещами. На него произвело большое впечатление, что два его дяди после 20-летней службы в армии вышли в отставку со всеми пожизненными льготами. Ему очень нравилось, что армия дает своим отставникам медицинские льготы и скидки в специальных магазинах. Он был в восторге от системы пребывания на должностях в университете. Иногда казалось, что для него пожизненное трудоустройство и льготы важнее, чем сама работа. Он часто говорил. «Я не жалея сил работаю на государство, и я заслужил эти льготы». Второй верил в полную финансовую независимость. Он был против менталитета льготников, который делает людей слабыми и бедными. Он утверждал, что человеку необходима финансовая компетентность. Один отец с трудом мог накопить несколько долларов, второй постоянно вкладывал свои деньги». Первый научил меня писать внушительное резюме, чтобы я мог найти хорошую работу. Второй показал мне, как создавать разумные бизнес и финансовые планы, которые обеспечивали бы работой других. Влияние обоих отцов позволило мне увидеть, как образ мышления влияет на жизнь человека. Я заметил, что мысли человека действительно формируют его жизнь. Например, мой бедный отец всегда говорил «Я никогда не буду богатым». И это пророчество сбылось. Мой богатый папа, напротив, всегда считал себя богатым. Он говорил «Я богатый человек, а богатые так не поступают». Даже когда он совершенно обанкротился после крупной финансовой неудачи, он продолжал называть себя богатым. Он объяснял это так. Есть разница между бедностью и банкротством. Второе временно, а первое на всю жизнь. Еще мой бедный отец часто говорил, «Меня не интересуют деньги» или «Дело не в деньгах». А богатый папа утверждал, «Деньги — это власть». Кто знает, какую силу в действительности имеют наши мысли. Я осознал их важность еще в детстве. Я заметил, что мой бедный отец беден не потому, что он столько зарабатывает, а он зарабатывал немало, а потому, что он так думает и действует. Поскольку у меня было два отца, я еще маленьким мальчиком старался очень тщательно выбирать, какие из их мыслей сделать своими. Кого мне слушать, богатого папу или бедного? Хотя оба относились к образованию и обучению с должным уважением, они не сходились во мнении о том, что именно важнее изучать. Один хотел, чтобы я хорошо учился, получил высшее образование и нашел хорошую работу, чтобы зарабатывать деньги. Он хотел, чтобы я стал адвокатом, бухгалтером или менеджером. Второй советовал мне учиться быть богатым, узнавать, как работают деньги и как заставить их работать на себя. «Я не работаю ради денег», — часто повторял он, — «деньги работают на меня». В 9 лет я решил научиться у богатого папы тому, что такое деньги. То есть я предпочел его науку советом бедного отца, несмотря на все его ученые звания и степени. Урок, который преподал мне Роберт Фрост. Роберт Фрост — мой любимый поэт. Хотя мне нравятся очень многие его стихотворения, это самое любимое. Я пользуюсь тем, чему оно учит, практически каждый день. Другая дорога В осеннем лесу на развилке дорог Стоял я, задумавшись у поворота. Пути было два, и мир был широк, Однако я раздвоиться не мог, и надо решаться на что-то. Я выбрал дорогу, что вправо вела, и, повернув, пропадала в чещебе. Нехоженой, что ли, дорога была, и больше, казалось, она заросла, а, впрочем, заросшими были обе. И обе манили, радуя глаз сухой желтизной листьев сыпучих. Другую оставил я про запас — хотя и догадывался в тот час, что вряд ли вернуться, выпадет случай. «Еще я вспомню когда-нибудь далекое это утро лесное, ведь был и другой предо мной путь, но я решил направо свернуть, и это решило все остальное». 1916 год «И это решило все остальное». Я часто размышлял об этом стихотворении. Принять решение отвергнуть мнение моего образованного отца было очень сложно, но это решение стало определяющим в моей жизни. После этого началось мое финансовое образование. Богатый папа учил меня 30 лет, пока мне не исполнилось 39. Он перестал это делать, когда увидел, что я наконец полностью усвоил все, что он вдалбливал, в мою часто невосприимчивую голову. Деньги – один из видов власти, но еще большей силой обладает финансовое образование. Деньги приходят и уходят, но если вы знаете, как они функционируют, вы можете управлять ими и становиться богаче. Одного позитивного мышления недостаточно, потому что большинство людей не выносят из школы никаких знаний о деньгах и работают на них всю жизнь. Когда началось мое обучение, мне было всего 9 лет, поэтому уроки богатого папы были очень просты. В сущности, все, чему он учил меня 30 лет, можно изложить в виде шести уроков. В этой книге они изложены так же просто, как когда-то давал их мне мой богатый папа. В них содержатся не ответы на вопросы, а основные принципы, Общие указания, которые помогут вам и вашим детям стать богаче, что бы ни произошло в нашем изменчивом и неспокойном мире.